И шинель. В ответ глубокий вздох Агнии. Он достал из шифоньера гимнастерку, брюки, снял с вешалки шинель и форменную фуражку с кровяной каплей звездочки, и только было повернулся уходить. Ноги сами понесли к порогу, как тишину смял голос Агнии. «Степа, куда ты, а?» «Знаешь, а...»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 «Значит, все это держало на сердце?» Как безразлично толкнул взглядом Андрей, брезгливо усмехнулся и пошел из горницы, кинув отцу в спину. «Жених!» В окно падал сумеречный свет, играла вечерняя зорница, льющая багряный поток в окно,